«Мать-старуха, приведется вам домой вернуться, не обдели! Обидел кого, простите, други, винюсь!» Это были его последние слова. Мореходы поклонились в ноги умирающему. «Прости и нас, не унеси зла с собой!» Скупые мужицкие слезы жгли глаза поморов. Первым очнулся Степан. — Вот, втроем остались. Давайте проводим Федора. И мореходы торжественно запели поморское погребенье. Как огонь разгораемся и как трость исполиваем, как мгла восходим и как прах без вести бываем. Как облак распространяемся и как трава усыхаем, Как говор водный надымаемся и как искра угасаем. Похоронили Федора невдалеке от избы под скалой. Когда тело опускали в могилу, Грумоланам захотелось покрыть его самым дорогим, Что было у них здесь. Степан принес синее шелковое новгородское знамя с древней лодьи. Этим знаменем и обернули Федора Веригина, одного из тысяч безвестных тружеников Студенного моря. Три тяжелых камня навалили поверх могилы. Иван посадил в холмик ярко-красные цветы. Выполняя последнюю волю покойного, Над ним поставили большой деревянный старообрядческий крест с копьем и тростью. Всю ночь после похорон Алексей лежал с открытыми глазами, и, думая, одна другой тяжелее, томили душу. Опять вспомнился кормщик Амос Кондратьевич Корнилов, Настасья, дети. Пади не узнают отца-то, не узнают. Увидят, так узнают, только увидят ли. Глава 27 Нежданные гости. Вскоре после смерти Федора зимовщиков ждало еще одно потрясение. Они встретили на острове людей. Но что? что это были за люди. Произошло это так. Однажды ранним утром, когда тень на солнечных часах подходила к пяти, Степан и оба Химкова хлопотали возле лодки, снаряжая ее в новое плавание. С моря дул мягкий ветер, небольшие волны, словно торопясь, выплескивались на гальку и, сердито журча, сбегали обратно. У самой кромки прибоя лежал медведь. Положив голову на вытянутые передние лапы, он одними глазами следил за действиями людей. Когда все было готово, Алексей взял правило и взглянул на сына. «Трогай, Ванюха!» Лодка плавно сошла с места. Юноша на ходу вскарабкался на борт и расправил парус. Зашумели, захлопотали под днищем чайки волны. Путем дорогой на все четыре ветра, — донесся голос Степана, — обратно скорее, с удачей жду. Оставшийся на берегу Шарапов прощально махал рукой, пока быстрая лодка не скрылась за черным утесом. Шло шестое лето. В этом году оно выдалось теплое, раннее. Полуночные ветры за неделю взломали и вынесли прочь лед из пролива, И сейчас, в середине июля, море было чисто. Пользуясь хорошей погодой, Химков решил навестить старое зимовье, Привести оставшиеся там клыки, собранные на моржовых кладбищах. Благополучно миновав сувое крестового мыса, чайка проходила птичьи базары. Ветер усилился, осиновка набирала и набирала скорость. Что не час то добрых двенадцать верст оставалось за кормой. Проведя лодку через опасные места, Алексей отдал руль сыну и лег отдохнуть.